Молодой человек поглядел вверх, на челюсти, способные вмиг поглотить его. — А нет ли иного способа уладить недоразумение? — Все-таки есть гостей невежливо. — Я вас не приглашал, — пророкотал дракон. — Или ты предпочитаешь покончить все разом, не пытаясь ответить? — Нет, нет. А Джон Том глянул в сторону на Клотогорба. Чародей бубнил себе под нос заклинание, тихо, чтобы не слышал дракон. Но или заклинание было неудачным, или же капризница память вновь подвела старика. Тогда давай, спрашивай, застыв, отвечал юноша. Индиговая рубашка липла к спине. От дракона пахло илом. Рекой, всякой водяной живностью. Густой запах отвлек Джон Тома от собственных страхов. — Тогда ответь мне, — прогрохотал дракон. Он развернулся на мелководье, обратив проницательный огненный глаз к перепуганным путешественникам. — Что следует считать фундаментальной особенностью, определяющий природу человеческой натуры и всех ей подобных. Он вдохнул дымом, в высшей степени наслаждаясь охватившим Джон Тома смятением. — Любовь! — выкрикнула Толея. А Джон Том невольно удивился. Подобных слов он от рыжей головки не ждал. — Чистолюбие! — предположила Флор. Жадность автора этих слов можно было угадать, не пользуясь слухом и зрением. Такое мог сказать один только матч. Стремление улучшить свое положение, не навредив при этом никому другому. Изящно выразился Касс и тут же добавил, во всяком случае, не больше, чем это необходимо. Страх выдавил трясущийся Пок. Он старался украдкой от дракона укрыться за деревом. Стремление к приобретению познаний и мудрости проговорил Клотогорб, на миг от заклинания. — Нет, нет, нет, нет и нет! — пренебрежительно фыркнул дракон, опалив воздух языком пламени. — Все вы невежественны! Представились, можно сказать, у каждого дурака собственный вкус. А Джон Том тем временем лихорадочно пытался вспомнить, что говорил дракон минуту назад. Что-то об экономически и социально отсталых жителях Теплоземели. Загадка начинала казаться знакомой. Он был уверен, что слышал нечто в этом роде. Но где? И каков ответ. Мозг лихорадочно метался в поисках разгадки. Фоломейзер зашипел, и возле сапог Джон Тома вскипела вода. Он чувствовал жар даже через плотную кожу. Размышляя, покрасит ли, словно рак, или же обуглится, как жаркое на сильном огне. Быть может, дракон. Умел читать мысли не хуже, чем загадывать загадки. Я предоставляю всем еще одну возможность для выбора. Я могу съесть вас отварными и жареными. Тот, кто хочет стать вареным, пусть идет в реку, а желающие зажариться, пусть остаются на месте. Вообще-то я и сырое съесть могу. Впрочем, еду лучше все-таки разогревать. — Ну, жаркое? — Давай, думай, — подстегнул себя Джон Том. — Новое испытание, если сплоховать, может оказаться последним. — Подожди минуточку. — Я знаю ответ. Дракон со скукой обратил к нему один глаз. — «Поторопись! Я голоден!» а Джон Том глубоко вздохнул. Фундаментальной особенностью природы человека является его способность к созидательному труду. И для гарантии добавил. «Это каждый дурак знает!» Голова дракона откинулась назад. Перепончатые крылышки ушей трепетали от изумления. В смятении он поперхнулся собственным дымом. Грозным, но уже неуверенным движением он приблизил голову прямо к Джон Тому, так что тот при желании мог бы коснуться чешуйчатой кожи. В воздухе пахло сыростью и серой. — А что тогда? — прогрохотал он. Определяет структуру общества. Джон Том начал уже расслабляться. В это невозможно было поверить, но теперь он чувствовал себя в безопасности. Экономический способ производства А общество развивается, проходя серии кризисов, вызванных внутренними противоречиями, закончил за него Джон Том. Глаза дракона вспыхнули, а челюсть отвалилась. Несмотря на уверенность в ответе, Джон Том невольно отодвинулся подальше от жутких зубов. И из воды поднялись обе передние лапы, с которых струилась вода. По шкуре в разные укромные уголки разбегались крошечные раки. Лапы протянулись к Джон Тому. Он ощутил, что поднимается в воздух. Где-то за спиной отчаянно заголосила флор, матч читал отходную. Громадный раздвоенный язык, такой же ярко-красный, как и глаз, с вертикальной щелью, скользнул изо рта и влажно коснулся щеки Джон Тома. «Здравствуй, товарищ!» — объявил дракон, и огромная лапа бережно опустила юношу на землю. Дракон в экстазе колотился в воде. «Я знал это! Я знал! Не могут же все до единого создания этого мира не знать истинного пути!» Блаженствуя, он извергал пламя из чистой радости, впрочем, старательно направляя его в сторону от ошеломленной компании. Подбежал выдр и встал рядышком с высоким Джон Томом. — Еще раз значится, твои неожиданные магические фокусы? — Нет, матч. Молодой человек старательно стер Драконью слюну со щек и шеи. Она до сих пор оставалась горячей. Точная догадка. Он же намекнул, только до меня не сразу дошло. Но чего я до сих пор не понимаю? Как это честный дракон мог сделаться убежденным марксистом? Что еще за маршист? Опять твоя потусторонняя магия? Некоторые так и думают. Остальные считают простым суеверием. Только ради бога, не говори ему ничего подобного, иначе мы прямиком попадем в суп. — Прости мое любопытство, — обратился Джон Том к драконам. — А как тебе удалось найти, — он помедлил, — истинный путь? — Иногда драконам случается натолкнуться... «На межразмерностные деформации», — сообщил ему полууспокоившийся Фоломейзер. «Мы чувствительны к подобного рода проявлениям, и в одном из них я провел много дней. Тогда мне все и открылось. Я пытался просветить других», — он повел могучими черными плечами. «Но что можно сделать в одиночку?» в мире, кишащем прожорливыми и хищными капиталистами. — Действительно, что? — согласился Джон Том. — Даже когда ты дракон. — О, время от времени я пытаюсь что-то исправить, но бедные угнетенные лодочники не в состоянии осмыслить теорию прибавочной стоимости. А как тогда увлечь их истинно социалистической диалектикой? Понимаю, сочувственно отозвался Джон Том. В самом деле, да видишь ли, сейчас мы, семеро товарищи, путешествуем по этой стране, наводненной, по твоим словам, различного рода капиталистами. Дело в том, что ей грозит нашествие. Целые тоталитарные орды капиталистов, стремящихся полностью поработить э -э, здешний рабочий класс. Местные недотёпы-боссы даже не представляют, что такая степень эксплуатации может существовать. — Ужасное дело! — взор дракона обратился к прочим. — Приношу свои извинения. — Не мог даже предположить что, имея дело с борцами за счастье пролетариата. — Прямо в точку, — проговорил матч. — Стыдись, приятель. Он вновь осторожно приближался к краю воды. Клотогорб казался сразу и заинтересованным, и озадаченным, но не стал вмешиваться в переговоры, предоставив эту привилегию Джон Тому. — Итак, товарищи, Сложив передние лапы, жуткая тварь уселась на мелководье. — Чем я могу помочь? — Ну, как ты мог бы сказать, от каждого по способности, каждому по потребности. — Именно так. В голосе дракона слышалось истинное почитание святых слов. — Нам необходимо предупредить народ о грядущем вторжении новых господ. Для этого сперва следует известить обитателей самого могущественного правительственного центра. Если бы мы только могли подняться вверх по течению. Ни слова более. Дракон величественно поднялся на задние лапы. Набежавшая волна едва не смыла их рюкзаки. Дракон обернулся спиной к мыску, спустив на него... Толстый черно-пурпурный хвост, усеянный костяными шишками и пластинами. Почту за честь отвезти вас куда угодно и гораздо быстрее, чем любая из этих жирных свиней, монополистов-судовладельцев, но при одном условии. Хвост пополз в сторону воды. Джон Том уже собирался полезть вверх. И поэтому ему пришлось помедлить. Каком же во время нашего странствия мы должны предаться пристойным философским рассуждениям об истинной природе таких вещей, как стоимость труда, правильное использование капитала и отчуждение работника от продукта его труда? Это нужно мне самому. Хотелось бы попрактиковаться, чтобы уметь все правильно объяснить другим. — Увы, драконы понятия не имеют о классовой борьбе. В голосе послышались извинительные нотки. — По своей природе все мы... — Понимаю, — отвечал Джон Том. — Охотно предоставлю все аргументы и информацию, которые располагаю. Хвост... Лег обратно на песок. Джон Том полез вверх по природной лестнице и оглянулся на компаньонов. — Чего вы ждете? — Все в порядке. Фоломейзер, друг нам, рабочий товарищ. Дракон просиял. Когда все залезли, уселись и пристроили багаж, дракон медленно направился к воде. Через несколько минут они оказались уже на середине реки. Обратившись к истоку, Фоломейзер ровно поплыл, без всяких усилий, преодолевая сильное течение. «Объясни мне кое-что», — начал он в порядке непринужденной беседы. «Есть одна вещь, которую я не понимаю». — Есть вещи, которых не понимает никто из нас, — отвечал Джон Том. — В настоящее время я сам не понимаю себя. — Ты склонен к самоуглублению и, к тому же, социально сознателен. Это великолепно. Дракон прочистил горло, и путешественников заволохло дымом. В соответствии, С марксовым учением капитализм давно уже должен был отойти в прошлое, сменившись бесклассовым и безгосударственным обществом. А ведь все происходит прямо наоборот. — Но этот мир, — начал Джон Том, стараясь избегать наставнического тона, — еще не вышел полностью из стадии феодализма. Правда, есть еще кое-что важное. Ты, конечно же, слыхал о накоплении капитала, розы Люксембург? Нет. Обратившийся назад, алый глаз моргнул. Пожалуйста, расскажи мне об этом. И Джон Том приступил к объяснениям, стараясь выражаться пространно, но не забывая об осторожности. Проблем не было. За один раз, разинув пасть, фаламейзер мог поймать больше рыбы, чем все остальные за целый день ловли. Дракон просто стремился поделиться добычей, притом уже приготовленной. Постоянный и надежный источник пищи вселял в маджи и Каза все большую лень. А Джон Том... В основном опасался не того, что не сумеет развлечь Фоломейзера, а что парочка лотофагов, разнежившаяся на спине у дракона, может проговориться, и тогда станет ясно, что марксисты они не больше, чем девственники. Хорошо хоть, что среди путешественников не было ни купцов, ни торговцев. Матч, Кас и Толе сошли за партийных агентов, хотя Джон Том никак не мог придумать им профессию, подходящую хотя бы под определение ремесленника. Клатогорб считался философом, Пок — его учеником. Под руководством Джон Тома маг-черепаха вполне справлялся с семантикой таких понятий, как диалектический материализм и вполне мог поддерживать общую беседу. Это было необходимо, поскольку Джон Том с марксизмом познакомился достаточно глубоко, но три года тому назад. Подробности припоминались не сразу, а любопытствующий Фаламезер немедленно требовал новых, и новых, причем явно помнил, До последнего слова и коммунистический манифест, и капитал. Впрочем, к радости Джон Тома ни о Ленине, ни о Мао речь не заходила. Всякий раз, когда возникала тема революции, дракон немедленно начинал интересоваться, не следует ли разгромить город другой или истребить отряд торговцев но не владея методологией, он то и дело попадался в просак, и Джон Тому удавалось направить мысли дракона к более мирным аспектам преобразования общества. К счастью, купцы на реке попадались нечасто, и некому было пробуждать в драконе праведный гнев. Обычно, завидев дракона, они немедленно оставляли не только свои лодки, но и воду. Дракон протестовал против такого хода событий, утверждая, что рад был бы пообщаться с командой, предварительно испепелив эксплуататоров-капитанов. Однако признавал, что не способен даже приблизиться к людям. Они не понимают... Негромко жаловался дракон однажды утром. Я просто хочу стать рядовым пролетарием, а меня не хотят даже выслушать. Конечно, я помню, что отсутствие образования не позволяет им понять и оценить значение социально-экономических противоречий, терзающих общество. Вздор и бред. Только сердце болит за них. Помню, ты что-то говорил о своей родне, об их независимой натуре. Неужели их вообще нельзя организовать?» Оламезер разочарованно фыркнул. Над поверхностью воды пронесся огненный язык. «Они даже не хотят слушать. Откуда им знать, что подлинный успех и счастье Приходит лишь к тем, кто трудится сообща, когда каждый помогает своему товарищу идти вперед к светлому бесклассовому социалистическому завтра. А я и не знал, что у драконов есть классовые различия. К сожалению, своему вынужден признать, что и среди нас есть состоятельные особи. Фоломейзер скорбно покачал головой. Мы живем в грустном мире, полном всякой несправедливости, скорби и эксплуатации. Как это верно? с готовностью отозвался Джон Том. Дракон просветлел. Но тем выше и цель. Так ведь? Именно так. А той беде, что угрожает нам сейчас... Нет равных от начала мира. Можно представить, — Фоломейзер казался задумчивым. Но вот что меня заботит. Ведь среди вражеского войска окажутся и рабочие. Трудно представить, чтобы враги были только буржуями. — Боже мой, что отвечать-то, Джон Том? — В таком случае можно предположить следующее, — торопливо выпалил молодой человек. — Все они испытывают только одно желание — стать еще большими боссами, чем те, которые, которым они сейчас прислуживают. Фоломейзер успокоенным не выглядел.